Глава 38. Лора. Порой люди сомнезией так рьяно хотят вспомнить кусочки своей жизни и сложить из них всю картинку, точно пазл. Я же так мечтала забыть. Не хочу думать, не хочу ничего знать. Позиция слабока она и не могу. Сил никаких не осталось, ни физических, ни моральных. Стоило увидеть его расплывчатое лицо, как меня в ноф окатило чувством вины. Сколько бы мы не убеждали друг друга в будущем, что не виним, что не помним, что всё произошло, иногда будет проскальзывать память в взгляд Вздох. Да, да, что всё прошло, которые будут возвращать нас в прошлое жалить. Это бег по кругу, это не закончится никогда. А я не позволю Мураду каждый раз вспоминать произошедшее с его сестрой. Я источник боли, я чёрта фат. Нет, с ним я так поступить не могу. Врач спрашивает, осматривает, вылавливает мои вялые ответы и уходит. Я всегда любила тишину, сейчас я её желала больше, чем что-либо другое. Мне необходима она. Он за дверью, я знаю, и умоляний входить. Пусть сам примет это решение, но ручка опускается и Мурат входит, уставший, измотанный, похудевший, словно. Как же я его люблю и как невыносимо смотреть в его глаза. Убеждаю себя, что этот путь не суждено разделить на двоих. Нереально просто. Привет, улыбается, будто другим стал. Хотя я всегда была счастливице, которой он дарил свои улыбки. Привет. Кое-как разлепляю губы, чтобы ответить. Слежу за ним взглядом, наблюдая, как он берет и двигает кресло к кровати, садится очень близко. Протягивает руку и гладит по кисти моей своими пальцами, очерчивая вену выше, из которой торчит катетер с капельницей. Как ты? Не выдерживает и кладет мою ладонь на свою аккуратно, боясь причинить боль. Нормально. Сегодня приедут врачи и отправимся в Москву в клинику Дало. Быстро в себя придешь. Говорит аккуратно, будто знает мои мысли, чувствует все, что внутри меня назревает. Боятся. Мурат. Набирая полный легкий воздуха, насколько это возможно, потому что чувствую боль в теле. Но он меня перебивает и встает на ноги тут же. Нет, Лора, я не стану слушать все то дерьмо, которое ты сейчас попытаешься мне сказать. Я тебя не отпущу, чтобы ты мне не говорила и не думала, все не так. Я не виню тебя, и то, что ты решила, будто заслужила, это тоже хрен собачий. Успокойся и не принимай на себя их поступки и тем более последствия. Ты это ты, а они давно сгнили. Я слышу, каждое его слово слышу и быть может понимаю, но считаю иначе. Во всяком случае сейчас я быть рядом не смогу. Мне нужно научиться жить с тем, что я имею, со всей гнилью, что ворвалась в мою жизнь. Мурат. Снова зову его, когда он начинает ходить по палате взад и вперёд. Останавливается боком, но не поворачивается ко мне. Дышит так глубоко, что грудная клетка быстро и сильно вздымается и опускается. Мурат, шепчу чуть слышно, смакуя, как делала это не раз его имя. Дожидаюсь, когда он посмотрит на меня и слегка улыбаюсь. Вздыхает и подходит ко мне, усаживаясь на то же место и кладёт голову на постель. Ты должен меня отпустить, слышишь? Глажу его по голове. Я не могу. В его голосе боль, которая ранит и меня, а я чувствую, что заплакала бы, раньше на слёз совсем нет. Её эмоции будто закрыты на замок. Можешь. Ты сам это знаешь. Знаю, но не могу этого сделать. Прошу тебя. Глоток воздуха, чтобы попросить о главном у его. Уходи, Мурат. Лора поднимает голову, и смотрит в мои глаза. Я знаю, что он ищет сомнения, но я сейчас хочу этого больше всего на свете. Я хочу, чтобы он ушёл. Быть может, навсегда, если я когда-нибудь буду готова любить его вновь и принимать любовь, которую не заслужила. Уходи, прошу. Ты совершаешь ошибку. И ощущаю, как наши печали, что вонзаются в моё сердце и измельчают его. Может, ошибкой будет остаться и сделать вид, что всё прошло, но сейчас я быть с тобой не хочу. Не хочешь? Мурад, сделай, как я тебе прошу. Мне нужно время, тебе тоже. Не решай за меня, я всегда знаю, что мне нужно. Не привык колебаться. Не в этот раз и ещё. Он скидывает голову и смотрит в мою израненную душу своим грустным взглядом. Не убивай его. Это не обсуждается, Лора. Нет, он потерял сестру из-за моих родителей. И я, кричит он так громко, что я закрываю глаза. Именно поэтому ты его и не убьёшь. Лора, с лица я вижу облакачивается на стену и согнувшись пополам, опирается руками в свои ноги. Сделай, как я тебя прошу. Молчит и громко дышит. Пока, Мурат. Не хочу смотреть на него. Не хочу видеть, как ему тяжело сделать этот шаг. не хочу, чтобы он снова страдал, но со мной ему будет только хуже. От Лоры, которую он знал, сейчас мало что осталось. Я буду выжатой изнутри. Выпрямляется и в последний раз рассматривает моё лицо, которое осталось прежним, никаких эмоций, ничего. Думаю, он и сам понимает, что я не в порядке и когда буду неизвестна. Наши взгляды кусаются и жаля друг друга несколько долгих секунд, а после он разворачивается и уходит. Я знаю, что ты будешь рядом, несмотря ни на что. В Москву приехали к 5 часам, меня определили в палату, назначили лечение, вновь проведя обследование травмы, назначили психолога. Сразу захотелось вернуться на приём к Мисси Стоун. С ним не удавалось говорить ни таясь, вырывая из себя большие куски боли. Время потекло, как тонкий ручей, непрерывно, но так тягуче. 2 недели я провела в клинике за день и день, беседуя с Римой, так она попросила её называть. Мне не становилось легче, кажется, наоборот, разворачивая скрытые моменты жизни с новыми подробностями, я всё больше убеждалась в том, что я всё это заслужила, что я недостойна нормальной жизни. И в принципе понятие нормальной жизни стало расплываться. Я застряла по центру и не могу сдвинуться. Мурат не приходил, только Рита. И то несколько раз всего я попросила меня не тревожить. Телефона нет, компьютера тоже. В моём распоряжении большой больничный двор, книги и люди, которые меня мало интересуют. У меня было много времени на раздумья и прочее, что я не могла. Во мне не было сожаления о прошлом, мысли о будущем. Мне казалось, что я была чашей, которая вот-вот опустит. Только о Мураде я думала порой. Не получилось иначе. Я желала ему счастья, не со мной. Желала, и это наполнило в печали о том, что это буду не я, но я не плакала ни разу. Я приняла решение, что не вернусь к нему. Да, я говорила, что всё возможно, но сейчас я чётко стала понимать, что это точка. Он мужчина, который мало знает о привязанности, и что ему я, странная девчонка с проблемами, напоминание о самом страшном в его жизни, зачем ему я? Ответов так и не последовало, осталась только смириться. Думаю, он быстро смирится с этим фактом. После выписки мне некуда было идти. Я не знала, где мои вещи, документы, дом. Я так хотела начать с чистого листа, но у меня не было средств для этого. Встретила меня та самая Зоя Романовна, с которой я познакомилась в доме Мурады. Это был приятный сюрприз. Она не лезла в душу, привезла меня к себе на окраину города в большую квартиру. Спасибо, я ненадолго. Куда-то собираешься? Наверное, пожимаю плечом. Хочу уехать. Хо улыбаться будешь только вам. Комната, где я поселилась, была светлая и очень уютная, сама атмосфера тоже очень нравилась. Квартира женщины оказалась мала بجтой, что удивило. Зоя Романовна. Но это не ваша квартира, так ведь? Отчего же моя? Документы показать? Улыбнулась она задорно, и я ответила тем же. Хороший подарок. А ваши родные? Дети давно выросли? Бывает, что получаешь в ответ на любовь не так много благодарности, Лора. Сколько бы добра не совершил Кивнула в знак понимания, потому что мне было жаль её. Дальше спрашивать не стала. Какие у тебя планы? Хочу уехать отсюда. Квартиру я так и не купила, денег не успела перевести. Будто знак. Три раза пыталась, и всегда что-то мешало. Усмехаясь, я беру в руки чашку горячего чая. Значит, и не нужно. Я знаю, что я вас попросил Мурат быть рядом, но Зоя Романовна, не нужно. Я в порядке, точнее буду. Попросила что? Думаешь, я сама не рада? Я же так о тебе волновалась, девочка. Спасибо, правда. Я благодарна вам очень за время три года назад, уделенное мне и сейчас. Но мне уже не пятнадцать. Думаешь, что стало такое взрослой достаточно? Иначе оставаться долго маленькой чревато. Мне придется повзрослеть, если уже не случилось. Ты не понимаешь в этом слове совершенно ничего. Твоя вина именно в этом. А все, что ты там себе надумала, ответ на то, что тебе восемнадцать, это и это лишь цифра. Мало знать факты, нужно понимать, Лора, а ты не понимаешь пока что. Значит, пришло время понять. Убегая, это передышка. А учёба? Осталась неделя до начала занятий. Я больше не хочу там учиться. Снова бежишь? Нет, просто не чувствую, что хочу этим заниматься. А куда ты хочешь уехать? Для начала в Англию, а дальше видно будет. Ни разу не была за границей. Грустно вздыхает женщина, а я улавливаю её намёк. Вы хитрая лиса, Зоя Романовна. Ну ты же говоришь о том, думаешь, вот и я говорю. Улыбаясь, я по-доброму понимаю, что если не возьму её с собой, Мия, ничто не будет удерживать, чтобы не скатиться в конец в это болото. Тогда поедете со мной? Спасибо, дочка. Кладёт свою руку на моей ладони и сжимает их. А я впервые за всё последнее время ощущаю, как мои глаза наполняются влагой от такого простого жеста. Спасибо вам, «Спасибо вам говорю чуть дрогнувшим голосом. Этим вечером я смотрю билеты гостиницу, приёмы у психолога миссис Стоун и записываюсь в банк для оформления карты и перевода на неё суммы, чтобы на всё хватило. А с остальными деньгами я знала, как поступлю. Написала СМС по нужному адресату и в назначенное время вышла из дома.